Глава 29. Ступенчатый фундаментализм. Возможно, стоило создать что-то более оригинальное, чем обыкновенный трехсолнцевый мир. Допустим, систему из пяти звезд. Или лучше, нечто еще более грандиозное, распахнутое с неба с десятком красных гигантов, в окружении желто-оранжевых карликов. А то и эдакий пурпур из солнца. которые за счет удаления будут смотреться яркими точками или хотя бы прожекторами. Допустимо ли такое? Однако почему же нет? Все, что представимо сознанием, вполне может появиться. Тем не менее, и скорее всего это окантованный бесконечностью пустоты тройной, но с одним потушенным солнцем мир, самая оптимальная система. Любая другая, более сложная, перезагрузит воображение и замкнет его на себя. Тогда не останется мощности на всякую мелкую и близкую всячину типа населения планет. А может и самих планет. Точнее планеты, всего одной. Что с того, что где-то там вроде бы обнаружены другие, вертящиеся по менее устойчивым и почти непредсказуемым орбитам. Легче всего представить именно такое. Несколько цифр в учебнике божественной астрономии. Предполагаемая масса, диаметр, угловая скорость на момент наблюдения – Подозрение на наличие атмосферы. Еще не хватало знать об этой промелькнувшей в телескопе искорке нечто более точное. Ведь даже с трехсолнцевым миром и то перебор. Недаром о самом малом компоненте известно только из той же божественной. Скорость, масса и прикидочный период обращения вокруг красного гиганта R. Да еще слухи, происходящие из легенд, что, мол, когда-то раньше... В незапамятные времена этот самый Лизенгауп наблюдался не хуже звезды матери Фиоль. Однако, что есть слухи, выжатая из летописи говорильня, а от Кельте летописи из того же изначального воображения и ниоткуда более. Разумеется, тут мы приходим к тому, уже обусловленному закону ступенчатого фундаментализма представлений. То есть, то, что представлено изначально и на чем базируется следующая ступень, пересмотру уже не подлежит. А то как бы это выглядело, вчера нам нравилась трехсолнцевая вселенная, а сегодня поутру в небо взошли пять светил, или пять с половиной, а то и не светил вовсе, а соцветия светящихся красных ромбов с изумрудными тетраэдрами. И в охвате каждой из них, к примеру, в миллиард километров. Очень здорово. Ступенчатый фундаментализм ограничивает всякие такие сюрпризы. Мир можно создать только единократно. Сознание просто не вмещает в себя несколько разных моделей. Наверняка, если только что-то из фундаментальных составляющих начнет разрушаться, тут же посыплется и все остальное. Ну, а уничтожение мира, как известно, приводит к смерти сознания. То есть не то, что известно, а, так сказать, предполагается априорно. Хотя фундаментально ли наличие трех звезд, включая невидимку? Разве при образовании мира... Первое впечатление, врезавшееся при творении, заключалось в картине неба. Но кто их помнит? Те первые впечатления младенческого восприятия сознания, наверняка в начале окружающий мир был туманен и неопределен. Происходила подсознательная выборка, проверка самых разнообразных моделей. Может, там были и сто солнцевые картинки, а то и тысяча солнцевые. Но как удержать сознание все эти миллионы вариаций орбит? дабы без ошибок воспроизводить их на восходе, разве что ввести постоянно накрапывающий дождик и занавес из туч. но ведь, наверное, первое впечатление о созданном мире было слишком уж пронизано светом. Такую штуку не удалось бы объяснить страны прорезью в грозовых облаках, возникающих только раз в миллион циклов. Да и вообще, мир без яркого освещения оказался бы много скучнее и, значит, неинтереснее. Наверное, это бы обусловило его быстрое уничтожение.